И разница у нас в годах совсем не велика. Но так уж заведено Ваиле. Невестки называют младших братьев-мужа «кичение бала или Мой кони. Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка, с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она посла за огородами ягнят и телят обоих дворов.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 Уж неделю разогнуться не могу, поясница ломит, словно кошму валяла. А кукуруза вон томится, воды ждет, — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за от платья. Она делала это обычно, когда сердилась. — Ну что вы за человек? — проговорил в отчаянии размат, покачнувшись седле. Да если бы у меня нога была, а не вот этот обробок, разве стал бы я вас спросить?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 а завтра с утра дадим же бричку. Будете вместе работать. Смотри у меня. Отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, бебиче. сеет не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете? Безобидный такой малый. Ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить».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 Я нисколько не сомневался, что Джамиля управится с параконной бричкой. Лошадейна знала, ведь Джемиля дочь табунщика из горного Аила Бакаир. Наш садык тоже был табунщиком. Однажды, весной на скачках, он будто не сумел догнать Джемилю, кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви.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 Соседками ладить умела, но если ее понапрасно задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что из-за волосы кое-кого таскала. Соседи не раз приходили жаловаться. «Что это у вас за невестка такая? Без году неделя, как переступила порог, а языком так и молотит. Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости. Вот и хорошо, что она такая», — отвечала на это мать. Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать, да и тишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони, что протухшие яйца. Снаружи чисто да гладко, а внутри нос заткни. Отец и младшая мать никогда не обходились жемелёй с той строгостью и придирчивостью, как это положено свёкру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее,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 Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову. Зато и не извила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.